Глава пятая «Смотрите, Геннадий Петрович. Я достал из кармана карту памяти и протянул начальнику, взглядом предлагая вставить ее в соответствующий разъем в ноутбуке на рабочем столе. В основном каталоге откройте папку «Петровский». Драгомыслов послушно выполнил мои указания и махнул рукой, приглашая сесть на стул рядом с ним». На экране ноутбука появились изображения трибун, заполненных болельщиками сине-бело-голубыми флагами. Шеф звонко щелкал кнопкой беспроводной мышки, просматривая кадр за кадром. «Промотайте чуть дальше», — нетерпеливо попросил я. «Вот на этой фотографии у тебя горизонт завален», — неуместно хихикнул Драгомыслов. «Геннадий Петрович, я бы попросил без комментариев». Сердито буркнул я в ответ, но в душе улыбнулся. «Вот за что люблю нашего шефа, так это за то, что всего одной фразой он может снять царившую после тяжелого разговора о моей маме в кабинете напряженную атмосферу тоски и отчаяния. Я моментально настроился на рабочий лад и преисполнился желание как можно скорее отыскать футбольного хулигана темного. «Вот», — остановил я начальника, — «в верхнем левом углу», «Увеличьте масштаб и приблизьте». «Сейчас», — задумчиво отозвался Драгомыслов, обводя клавиатуру ноутбука задумчивым взглядом. «Позвольте мне, Геннадий Петрович». «Да, пожалуйста», — фыркнул шеф и пододвинул в мою сторону ноутбук с мышкой. «Думаю, его компьютерная малограмотность была вещью напускной, и в случае необходимости он мог использовать даже тостер для взлома серверов Пентагона. Возник не такая нужда». Найдя то, что было нужно, я продемонстрировал шефу изображение, на котором темный иной был запечатлен в момент, когда он единственный раз попал в кадр, стоя в полный рост. «Видите, Геннадий Петрович, он что-то держит в руках». «Вижу, Степан, вижу». В руках у темного был четко виден некий стеклянный предмет, закупоренный сверху и снизу металлическими или, скорее, медными крышками. Внутри стеклянной колбы находился моток проволоки или ниток, источающий неровное алое сияние. «Как думаете, что это может быть? Артефакт?» Драгомыслов ненадолго задумался, после чего покачал головой и ответил. «В который раз поражаюсь я этой твоей особенности, Степан? Вот как? Как тебе удается запечатлевать на фотографии проявления магии? Ведь ни у кого, кроме тебя, не получается!» А поверь мне на слово, многие пытались. Геннадий Петрович задумчиво постучал пальцами по поверхности стола. Ладно, об этом мы позже еще поговорим. Вернемся к более насущным вопросам. Надо бы, конечно, сходить в подвал, в архив. Но там сейчас Юля важное изыскание проводит. Так что придется тебе довольствоваться электронной копией текста. Я непроизвольно поморщился. А шеф беззлобно рассмеялся. Он знал о моей нелюбви подолгу читать текст, и что для поиска нужных мне материалов я принаровился использовать простенькое поисковое заклинание, которое не только моментально находило нужные отрывки текста, но и переносило информацию напрямую в мою память. Правда, в последний раз я переусердствовал со слишком частым применением заклинания и весь следующий день ходил к виолой, словно с похмелья. «Так, посмотрим». Драгомыслов вновь завладел ноутбуком и принялся копаться в папках на рабочем столе. Раздел, иные и наука. Где-то здесь должно быть. Коктейль Саушкина, музыка Михальчука, чемоданчик Гранина. Подробнее о коктейле Саушкины читайте в романе Лукьяненко «Сумеречный дозор», а композиторе Михальчуке в романе «Лукьяненко и Алекса де Клемишья» «Участковый» а о чемоданчике Гранина в романе Алекса де Клемишье «Сын Дога». «Почему не в алфавитном порядке файлы рассортированы?» «А, вот, нашел! Садись, Степан, и читай!» Шеф вернул мне ноутбук, и на экране я увидел простой текстовый документ, озаглавленный «Катушка Теслы». Я принялся изучать файл. Многие ошибочно считают, В основном, благодаря светлому иному седьмого уровня сотруднику Будапешского ночного дозора по имени Чаба Орош и его пятитомной энциклопедии «Все об иных, именуемых вампирами» Николу Тесла — вампиром. Историю написания энциклопедии «Все об иных, именуемых вампирами» вы можете узнать в романе Сергея Лукьяненко «Шестой дозор». Это утверждение правдиво лишь отчасти. Тесла действительно был потенциальным темным иным, но от инициации отказался, и инициировать его пытались сотрудники Нью-Йоркского дневного дозора, а не Элеонора, супруга тогдашнего президента Рузвельта, как опять же ошибочно принято считать благодаря энциклопедии все того же Уроша. Тесла был известен не только как изобретатель в области электротехники и радиотехники, но и как ярый сторонник существования эфира, особой формы материи, поддающейся использованию в технике. Конечно, мы с вами понимаем, что в основу своих исследований эфира Тесла заложил собственное видение сумрака потенциальным иным. «Геннадий Петрович», — обратился я к шефу. «А это правда? Ну, насчет восприятия сумрака неинициированными инициированными иными. Я думал, для них это закрытая книга». «Как бы тебе попроще объяснить?» Драгомыслов откинулся на спинку своего кресла. «Для многих потенциальных иных сумрак недоступен, тут ты прав. Но есть и такие, кто чувствует его на некоем интуитивном уровне. И не только потенциальные иные, но и простые люди. А уж если это ученые... Ты, Степан, возможно думаешь, что технический прогресс в мире тормозила обычная инквизиция. Но это не совсем так». Наша инквизиция тоже приложила к этому немало усилий. Все тот же Тесла потрепал им немало нервов. Помню, лет сто назад в Париже, когда он делился с общественностью своими открытиями, меня пригласили на проходившее там же, в то же время заседание специальной коллегии инквизиции с участием темных и светлых. Ого! И это собрание созвали из-за пусть и потенциального иного, но все же человека Николы Теслы? Отчасти он был одной из причин. Но иных тогда волновал весь технический прогресс. Понимаешь, в тот момент люди с помощью научных достижений вплотную приблизились в своих возможностях к магам и ведьмам. Радио, синематограф, автомобили и аэропланы. Постепенно люди получали в свои руки власть над окружающим пространством, сопоставимую с нашей. И это особенно не нравилось темным. «Говорили, что они пытаются использовать открытие людей в своих целях. Поэтому за Теслой так пристально следили». «Но хватит исторических справок. Чего ты там копаешься?» Заворчал вдруг Драгомыслов. «Разучился быстро читать?» «Ничего ты, Степан, без заклятий своих не можешь. Шестая страница, второй абзац снизу». Я лишь рассеянно кивнул в знак благодарности и прокрутил колесико мышки, отыскивая нужный фрагмент. Незадолго до своей смерти Тесла принял заказ, присланный ему через подставных лиц от дневного дозора. Результатом этого заказа стал своеобразный гибридный артефакт, сочетающий в себе индукционную катушку и амулет для сбора и длительного хранения человеческих эмоций. Но за несколько дней до сдачи проекта Тело Николы Тесла было обнаружено горничной и директором отеля «Нью-Йоркер». На двери его номера висела специальная табличка, требующая не отвлекать изобретателя от работы. До сих пор остается неизвестным, выполнил ли гениальный ученый свой последний заказ, так как представители дозоров и инквизиции не смогли обнаружить прибор ни в гостиничном номере, ни среди вещей в мастерской. Я оторвался от экрана ноутбука и посмотрел на начальника. «А куда же делась катушка?» «Долгое время, Степан. Это была одна из загадок истории. Большинство считало катушку Теслы мифом. Признаюсь честно, до сегодняшнего дня я был в числе скептиков и полагал, что ученый попросту не смог изготовить столь сложный прибор». Геннадий Петрович хитро улыбнулся. «А теперь...» промотай в самый конец файла. Там есть черновые наброски чертежа катушки». Поспешно выполнив указания начальника, я буквально не поверил своим глазам. Фотография, хотя скорее это был отсканированный рисунок, отличалась не только хорошим качеством, но еще и тем, что чертеж был выполнен в цвет. Я с недоумением смотрел на рисунок, точь-в-точь -точь изображающий предмет, который я заметил в руках темного иного на стадионе. Дело протянул я, глядя то на рисунок, то на шефа. Ага, кивнул тот в ответ. Ядрёно копать, как любит выражаться наш коллега. И какие наши дальнейшие действия? Нам следует проявить осторожность. Шеф даже понизил голос. У нас на руках есть и мысли-образы оперативников, столкнувшихся с футбольным хулиганом на Адмиралтейской Есть твои фотографии, но мы ими воспользуемся только в исключительном случае, если прижмет. Как я уже говорил, светить твой маленький талант перед дневным дозором я не собираюсь. От этих слов мне сделалось не по себе. Почему шеф так старательно хочет укрыть от темных мою способность фотографировать в сумраке и запечатлевать на снимках остаточные проявления магии? Надо будет подумать над этим на досуге. «Подумаешь, Степан, обязательно подумаешь!» Драгомыслов явно читал мои мысли. «Ой, делать мне больше нечего в голове у тебя постоянно копаться. Не имею такой привычки, не темный. У тебя и так все на лице написано, вот такими буквами!» Шеф широко развел руки в стороны, демонстрируя высоту гипотетического шрифта. «В общем, у нас есть чем прижать этого гада». «Осталось дело за малым. Поймать и задержать. Ну а после предъявим претензию дневному дозору и стрясем с них воздействие первого уровня. Слышишь, Степа? Все будет хорошо. Только для этого нужно поработать. Уяснил?» «Уяснил», — кисло ответил я. «Все, задачу я тебе поставил. Марш с глаз моих долой». Забрав протянутую шефом карту памяти, я поднялся и поспешно покинул кабинет начальника. «Не вышло?» С сочувствием посмотрела на меня Ляля, разбиравшая файлы в глянцевых папках, когда я закрыл за собой дверь. «Не вышло», — согласился я. «А хочешь чаю попьем?» Видя мое настроение и оживившись, девушка вскочила из-за стола. «У меня перерыв как раз, только чайник поставила». «А Юлька из аналитического печенье сегодня принесла с клюквенным джемом, а?» «Чаю не хотелось. Вообще ничего не хотелось». «Ты хорошая, Ляля», — улыбнулся я. «Но не сегодня, ладно?» «Уверен, печенье вкусное. Вы лучше с девчонками посидите. Больше достанется». Девушка зарделась румянцем, проступившим на густо на пудренных щеках. Комплимент явно пришелся ей по душе, Хоть кому-то сегодня я сделал приятное. — Не грусти. Сказано, это было с таким лицом и таким тоном, с каким обычно сюсюкаются с карликовыми собачками. — Не буду, — соврал я. — Пока. — Увидимся, Степа. В голову будто налили свинца. Спустившись по лестнице, никого на этот раз не встретив, я тяжело навалился на массивную парадную дверь и вышел на улицу. Пошарив, нащупал в кармане полупустую пачку сигарет. Несмотря на нервозность, курить не хотелось. Неужели бросаю? Смежев веки, я глубоко вдохнул. Легкий наполнил влажный осенний городской воздух с примесью бензина и запахом листвы. Немного полегчало, но на душе все равно было тяжело. Я сделал несколько шагов по улице, но куда идти так и не придумал. Неуклюже переступив ногами, я чуть не вступил в широкую лужу и посмотрел вниз. «Не грусти», — будто бы сказала колеблющееся небо в мутной воде. «Не получилось», — сам себе ответил я и, перешагнув лужу, пошел по проспекту. Обжигающие словно угольки капли дождя катятся мне за воротник, моментально промочив насквозь пиджак и рубашку. Не в силах терпеть внезапную боль, я опрометью срываюсь с места и ищу укрытие под дуским козырьком над крыльцом ближайшей ко мне парадной. И вновь только в этот момент понимаю, что это тот самый дом, въезд во двор которого украшен изображением саламандры. И стоило мне остановить свой взгляд на каменном изваянии мифической рептилии, как тело саламандры зашевелилось, судорожно виляющий хвост. Сыплющаяся на асфальт гранитная крошка и алое сияние из глаз и пасти чудовища. Он придет за тобой с юго-востока. Я, как и прежде, стою перед пышущей жарким пламенем широко распахнутой каменной пастью и не могу сдвинуться даже на миллиметр. Мышцы мои одеревенели. Я не мог даже сомкнуть глаза, чтобы воспользоваться последним шансом иного, поймать взглядом тень от своих ресниц, поднять ее и нырнуть в сумрак. Затем, как всегда, Саламандра произносит слова, и вырывающееся из ее пасти пламя окутывает меня с ног до головы. И на этот раз, несмотря на то, что я тонул в собственном крике боли и отчаяния, я смог расслышать вторую фразу. «Он принесет спасение». Тело мое вспыхивает, словно факел, и осыпается горсткой пепла на мокрый асфальт первое странное предчувствие я ощутил, проснувшись. Непонятное, но очень сильное. На вампирский зов не похоже, да и кто бы стал охотиться на светлого мага моего уровня, да еще утром. Но какая-то тревога все равно ощущалась. Чтобы отогнать мрачные мысли о маме, да и раз уж камера была с собой, я решил пойти в город. День выдался погожий, и я просто брел по улице с плеером в ушах, подыскивая что-нибудь для съемки. Странное ощущение, которое я испытал утром, что что-то должно было случиться, снова прокралось в мысли и не хотело отпускать. Непонятная тревога, предчувствие чего-то нехорошего. В сумраке тоже все вроде бы было спокойно. «Да что же такое в самом деле?» Иные особо не отличаются всяческими суевериями, но к предчувствиям относятся внимательно. На вампирский зов это не было похоже, да и никакой манящей мелодии, кроме гремевших в наушниках ступеней, я не слышал. Тут было что-то еще. Если ты видишь меня ненамеренно, на земле между морем и берегом, договорить да и спрашивать нечего. Не возлюби во мне ведьму и женщину. «Не верь ребятам с рогами и нимбами, не раздевай меня фотоснимками». Группа «Немного нервно» и А. Чеширский, песня «Восхождение». Автор слов Екатерина Гапенко. Вынырнув из собственных мыслей, я огляделся. Ноги вынесли меня на Петроградку, и я двинулся в сторону Кронверского проспекта. Заметив поднимавшиеся над домами пилоны соборной мечети, я перешел на другую сторону улицы. На дворе царил октябрь, и у мусульман был один из важнейших праздников — День Арафат. Когда-то один фотограф иной уже снимал его в далёких тридцатых, когда над Россией еще не грянул гром фашистской оккупации. Эти снимки хранились у меня в архиве. Совпадение? Я задержался. Возможность была любопытная, поскольку выпадал шанс сделать в том же месте снимки спустя столько лет. Они могли пригодиться для моей экспозиции, которую я хотел посвятить Петербургу. Огромное количество верующих тянулось к мечети Джами, чтобы весь день замаливать грехи и славить Аллаха. Праздник как праздник. Платки, одежда, дети. Я достал из сумки фотоаппарат, поймал на мостовой свою тень, отбрасываемую тусклым осенним солнцем, и ступил в сумрак, оглядывая иным взором горожан, стремящихся к полностью покрытому синим мхом зданию мечети. Здесь, на первом слое, потускневший город дышал эмоциями. Хотя и без сумрака Питер всегда был для местных серым, но со временем перестаешь обращать на это внимание. Разводные мосты, гранитное очарование Невского, сады и дворцы — вся эта открыточная радость для туристов была для коренных питерцев обыденностью. Но как объяснить зачарованному приезжему, что в белые ночи невозможно нормально спать, когда на город и без сумрака опускалась тусклая серая пелена. Город спустя столетия продолжал жить своей, неподконтрольной и невидимой своим обитателям жизнью. И нам приходилось волей-неволей с этим считаться. Он умел приманивать к себе, но его расположение нужно было заслужить. Оказавшись в сумеречном мире, я еще раз проверил свои ощущения. Смутное предчувствие тревоги не оставило. Подняв камеру, я сделал несколько снимков мечети, привлеченной необычными узорами покрывавшего ее мха, досато напитанного эмоциями. Хорошо же тут разрослось. Счастье, грусть, зависть, обида или ревность привычная палитра эмоций и ощущений, которые испускали смертные, обычные ауры самых обычных людей, которые по-прежнему верили в чудеса. Будучи практически бессмертными, иные не признавали никаких богов, ни одной из мировых религий. Какой смысл выдумывать кого-то для своего спасения, если и так живешь вечно? Но иные к причудам смертных относились с пониманием. Пусть верят, надеются. Выйдя из сумрака, я устроился в сторонке, установил штатив и, взглянув на мечеть через объектив, сделал несколько фотографий. Вид не испортили даже быстро идущие мимо здания молоденькая девушка в легком полупальто, держащая за руку карапуза, грызущего карамельку. Наоборот, они выглядели по-особому трогательно, дополняя композицию. Мать и сын. В этом было что-то умиротворяющее. Ну, добро пожаловать в кадр. Еще немного постояв и глянув, как последняя молельщица, закутанная в хиджаб, скрылась в мечети, Я снял фотокамеру со штатива и, положив ее в сумку, направился дальше. В кармане зазвонил мобильник. «Не дал?» — сразу спросила Света, когда я нажал кнопку ответа. «Не дал». «Ладно, не грусти, может, образуется». «Как она?» «Спит. Я на кафедру побежал, а ты?» «Так, мотаюсь». «Не кисни». «Ты тоже». «Пока». Я сбросил вызов и засунул трубку в карман пальто. Светкин оптимизм придал мне уверенности. Я еще долго гулял по городу и много снимал, а вернувшись в свой подвальчик, стал печатать фотографии, терпеливо ожидая, пока они с жужжанием ползли через фотопринтер. И сразу понял, что хочу вернуться к мечети, чтобы попробовать снять ее еще раз через сумрак, полностью окутанную мхом. Уж больно сюрреалистично выглядело это здание с иной стороны мира. Может получиться пара хороших фотографий, которые можно будет где-нибудь выставить, выдавая за авангард. Никаких звонков не было, и вечер прошел спокойно.